Николай Александрович Лейкин. Рассказ Вот тебе и дача. Читает Станислав Федусов. Жаркое майское воскресенье. Купец Увар Семёныч Облезлов пришёл домой из лавки ранее обыкновенного. Снял с себя сюртук, жилетку и начал ходить по комнате, напевая: Вознёсся и си во славе. Ох, жарко, проговорил он. На 6 копеек одного квасу сегодня у квасника выпил. Кажись, если бы у нас ледник отдельный был, так лёг бы в него и уснул. На даче прохладнее. Вот ежели бы наняли дачу, так никакого ледника не надо, заметила старшая восемнадцатилетняя дочка, Сонечка. Манил и дачу. Передразнил её отец. Не по чину жить хочешь? Не крылу. Переезжай к на дачу. Так кредиторы сейчас и скажут, что верно от долгов бегать задумал. 20 лет торгую и ни разу на даче не жил, а тут вдруг на дачу. Пеки нежности подумаешь. Что ж такое? Нынче и купцы живут. Это в моде. вмешалась в разговор жена: "Вон твой сосед, Теленков, уже на что скаред, а собственную дачу в лесном имеет и каменный год на ней живёт. Теленков при большом капитале. Он хоть на тот свет выезжай на дачу, так про него и то никто ничего не скажут, а только ещё ему уже кредит прибавится. Ну, а Захар Андреевич?" У того ни кругом ни около, а ведь переехал же нынешним летом на Крестовский. Так что ж тут хорошего? Переехать, переехал, а сын глаз и выколол. Это уж папенька, не от того. Толкуй тут, это не от того. А вот выколол же. Облезлов, лёг на диван и силился заснуть, но заснуть не мог. Через четверть часа он вскочил. Вот жара-то. Этот чёрт знает что. Какой тут сон? Мухи жужжат, блохи кусают. Уж где бабы, там всегда и блохи. Дай-ка хоть квасу сладком, что ли. Уж будто блохи только от женщины заводятся. Возразила жена. Да куда же нам и дец в самом деле? Не на улице же жить. Никто вас на улице не посылает. А только хоть бы порошку персидского купили. Да посыпались хорошенько. Невелико разорение на пятиалтын на его купить. Ах ты, господи, Инда смог весь. Разве выпить водки? Говорят, она прохлаждает. Надевай лучше хламиду свою. Насводи нас в летний сад, по крайности мороженым нас попотчуешь. Какой тут летний сад? Тут пока до него дойдёшь, так на дороге от жары околеешь. А сколько прекрасных кавалеров по летнему саду ходит. Да ведь не околевают же? Заметила дочь. Но отец ничего не возразил на это, а только плюнул и принялся ходить по комнате. Через четверть часа Он остановился перед женой и сказал: "Чем подсолнечно это зёрно заря жевать? Одевай лучше ребятишек, да пошли к кухарку за каретой. В Строганов сад поедем. А вось оно на вольном-то воздухе полегче будет. По крайности хоть погуляем, да послушаем, как параходы свистят". От слов этих взбудоражилось всё семейство. Ребятишки начали выдвигать комодные ящики и доставать из них наряды. Сонечка забегала по комнатам с крахмальными юбками. Кто вытаскивал из-под кровати сапоги? Кто лез на шкаф и снимал оттуда картонку со шляпкою? Кто помадил себе голову? Через час все семейство облезловых, состоящее из отца, матери и четверых детей, Ехала в четвероместной карете по Каменно-Островскому проспекту по направлению к Строганову мосту. «Ах, прелесть какая! Ах, воздух какой чудесный! Вон и офицер идет!» — восторгалась из кареты дочь. «Ну, есть ли какое сравнение? На даче и в городе!» — говорила жена. «Напрасно. Увар, Семенович, ты не отпустил гулять молодцов. Пусть бы они подышали легким воздухом». «Дура!» «Да не что, они дышат. Отпусти-ка их, так они первым долгом в трактир», — отвечал муж. Карета въехала на Строганов мост. Купец облезла, вздохнул, обтерся платком и сказал «На даче жить хорошо». Только, как говорят, по этим самым дачам оспа ходит. — С молитвой, ежели да с верою, так и оспа ничего, — вставила свое слово жена. — Папенька, наймите дачу, — упрашивала Сонечка. — Наймите, папаша, наймите, — заныли остальные дети. — Тише вы, пастролята, — ласково крикнул на них отец. «Я еще не с ума сошел, чтобы триста рублей на дачу бросать!» «Куда ж триста? Вон, Кузьмины за семьдесят пять наняли, да в двадцати пяти жильца пустили!» — проговорила жена. «Не дело, не дело! Пусти-ка жильца-то, так он тебя и обкрадет!» «Вообще, отец семейства сдавался!» Ему самому, видимо, хотелось нанять дачу. Карета между тем катилась по набережной Чёрной речки. На воротах домов понализ билеты с надписью: сдаётся дача в наём. Чада облезлого жалобными голосами читали их вслух. Четыре комнаты и кухня 100 рублей, крикнуло Сонечка. Папенька, наймите, всего 100 рублей. Да ещё, может быть, уступят, наймите, наймите. Передразнил ее отец. «А куда мы в баню ходить будем? Здесь ближе, как у Самсония, И бань нет. Еще опаршивее ж за лето-то!» «Ну вот, еще баня помехой!» Возразила жена. «Уж на что Теленкова да бань охотница По три раза в неделю ходит, А ведь живет же на даче!» По мосткам прогуливались дачники. Между ними облезлов увидал своего знакомого рыночника Фёдор Иванов. Ты что тут топчешься? крикнул он. На даче, брат, живу. 2 недель как переехал, отвечал тот, подходя к карете. А ты нанимать что ли задумал? Пойдём к нам на двор. У нас рядом за 80 рублей просто дворец отдаётся. По крайней сети по соседству Каждый день в троенку играть будем. Нанять не расчёт, да страшно как-то. 20 лет из разъезжей улицы никуда не выезжал. Он у меня сосед по лавке, не ездил, не ездил на дачу. А выехал в прошлый год. Так сначала заболел холерой, а потом обанкрутился. Пустяки. Бог милостив. Переедешь, так молебен отслужи. — уговаривал Федор Иванов. «Извозчик, сворачивай на двор!» — скомандовал он. Через полчаса дача была нанята, и Федор Иванов тащил облезлого в Строганов сад на горку запивать спрыски. «А младенцы-то мои как?» «Младенцы? Пусть супружницы и чайку похлебают!» Да кроме того, можем им две порции мороженого выставить. А Блезлов не возражал. Сели в беседки. Спрыски начали с водки. Продолжали лимонадом с коньяком, а там и пошли кто во что гораст. — Господи, как бы не запил он с дачи-то, — шептала мать дочери, — И ведь нет же такого дачного места, чтобы этой самой выпевки не продавалось. Молчите, маменька, не тревожьте его, а то он и от задатку отступится, отвечала дочь. Часов в 11:00 вечера Облезлов и Фёдор Иванов были совсем пьяны. Они обнимались. Облезлов икал и говорил: "Но «Ну, че ж мы хуже генералов?" генерал на дачу, и мы на дачу. Генералы в театр, и мы в театр. Даже рядом сесть можем. Теперь и что? Я ж ли у кого деньги, так все на равном положении. Еленку змінишь нам. У нас на дворе генерал будет жить, обратился он к жене. Знай наших. Но Сонька, завтра с матерью собирайте пожитки, а во вторник переезжаем. Это верно во всяком сословии равноденствие, отвечал Фёдор Иванов. К примеру, генералу вот этого человека побить. И мне. Всё едино. Один ответ. И он ни с того, ни с другого указал на проходившее мимо беседки серое пальто. В серое пальто остановилось и начало прислушиваться. Фёдор Иванов смотрел на него и продолжал Теперь, ча, если его хватить три раза по затылку и в подмикитки, серое пальто вспыхнуло. Чевос? крикнуло оно и подошло к столу. Сзади его стояли два товарища. Ничего, проехала. Нет, я слышу, что вы собираетесь меня бить по затылку. Облезлов подбоченился и захохотал. А хоть бы и по затылку, да что за важность, крикнул он, брысь от нашего стола, а то по шеям спроводим. Это мы посмотрим, а мы поглядим, поднял сышу. В серое пальто выгнали из беседки. Семейство облезлого разбежалось. Протокол, полицию, кричала публика, дети плакали. Не надо протокола. Не надо полиции, сказала Серая пальто, обращаясь к Облезлову. Я тебя знаю. Ты в Александровском рынке торгуешь, и я каждый день мимо твоей лавки в должность хожу. Завтра я с тобой потолкую. Облезлов присмерил. А, коли насчёт миритвы, то садись сейчас с нами и пей, сказал он. Насчёт миритвы завтра поговорим. Столпившаяся публика, недовольная мирным окончанием дела, начала расходиться. Часов в 12 семейства Блезловых ехало с чёрной речки обратно, и везло домой совсем уже пьяного у Вара Семёныча. Вот и подышали воздухом хорошо. А вдруг как тот стрекулист к мировому на меня подаст, бормотал он. На другой день вечером у Варсеминыча Блезлов пришёл из лавки домой как туча мрачный, и застал весь дом в переполохе. Жена и дочь Сонечка укладывали в коробки платье, кухарка отвёртывала в бумагу посуду и савала её в корзинку с сеном. "Это что за музыка?" крикнул он. Как что? Ведь на дачу завтра едем, отвечала жена. Никуда не поедем, разгружайтесь. Это ещё чего? Ведь вы, вы сами же приказали. А от того, что ещё насчёт дачи? Ни коня, ни воза. А уж вчерашний стрекулис содрал с меня сегодня в лавке 40 целковых. Нет шабаш. Из-за житья на даче я не намерен каждый день по 40 рублей штрафов платить. Нати, полюбуйтесь. И облезлов выкинул на стол четвертушку бумаги. На бумаге было написано следующее: Я, ниже подписавшийся, принял от купца Уварова Семёна Облезлова 40 рублей серебром для передачи по его просьбе в Нищенский комитет. Студент — Зачем же ты давал деньги? — спросила жена. — А затем? Что иначе он хотел подать на меня к мировому? А просидеть месяц в полиции не хочется. — Чего стало? Разгружайтесь на дачу, не поедем! — крикнула Блезлов. — А как же пятнадцать рублей, что мы за дачу задатку дали? — А как же пятнадцать рублей, что мы за дачу задатку дали? Чёрт с ними. Сонечка всплеснула руками. Вот тебе и дача, воскликнула она и заплакала.